Глава 63. На двери квартиры на Каптенс-Гаттон, в том месте, где ранее находились разбитые полицейскими витражи, сейчас был прибит лист фанеры, и он какое-то время стоял неподвижно на лестничной площадке перед ней с ключами в руках, прежде чем осмелился шагнуть вперёд и открыть замок. За дверью на своём месте Весила железная решётка, незапертая изуродованная болгаркой, которую сейчас невозможно было закрыть. А за ней его ожидал знакомый запах, который квартира приобретала, если стояла пустой довольно долго. Появлявшийся, когда реальная жизнь в ней на время прекращалась и никто не находился там, и создавалась иллюзия чистоты. И что весь мир имеет естественный запах лимона, и что в этом нет ничего странного среди всего хаоса и дьявольщины, которые, собственно, представляли собой жизнь. На полу в коридоре выросла гора из ежедневных газет, с заголовками постепенно становившимися всё более крупными, с фотографиями, выглядевшими всё более печальными и тягостными, чем больше времени проходило. Последняя была датирована январем. Потом они перестали приходить, и они лежали сейчас там, как летопись событий последних месяцев, как прямая времени не в шифре, но черная на белом, не сходящая по времени, а не наоборот, и все равно довольно давняя. Сейчас стоял он здесь. Ничего не случилось, и все изменилось. Он остановился в коридоре, Не зная, что ему делать теперь, рассматривал свою квартиру, свой дом, своё место. В конце концов снял пальто, повесил его на стул около двери, прошёл дальше. Он был дома. Уильям Сандерберг набрал ванну и погрузился в воду. Конец книги. Апрель 2017 года. Сокорежиссёр Татьяна Корнилова читал Михаил Расляков.